Глава 25 Мария Сирьва была бедна и хорошо знала, что такое бедность. Для Руфи слово «бедность» означало просто дурные условия существования. Этим исчерпывалось для нее понятие бедности. Она знала, что Мартин Иден беден и мысленно сравнивала его с с жизнью юного Авраама Линкольна или мистера Бутлера, вообще всех тех, которые, начав с нищенского существования, достигли под конец успеха и благополучия. Признавая, что бедность неприятна со многих точек зрения, Руйф в то же время, как и большинство людей ее круга, видела в бедности превосходный стимул для карьеры и для работы, при условии, конечно, что человек, живущий в бедности, имеет хоть какие-нибудь способности. Поэтому Руфь не очень расстроилась, узнав, что Мартин заложил часы и продал куртку. Наоборот, она даже радовалась, надеясь, что он от этого скорее образумится и бросит свои литературные начинания. В лице Мартина, худом и осунувшимся, Руфь не видела следов голодовки. Она замечала перемену в нем, но радовалась ей, так как Мартин стал гораздо красивее, утратив ту мощь здорового животного, которая была одновременно и привлекательна, и отвратительна в нем. Иногда Руфь восхищалась каким-то особенным блеском его глаз, делавшим его похожим на поэта или ученого, то есть на того, кем он хотел бы быть, и что так нравилось ей в мужчине. Но Мария Сильва читала совсем другое в его ввалившихся щеках и в блестящих глазах и изо дня в день с грустью отмечала перемену в его наружности и в его благосостоянии. Она видела, как Мартин вышел из дому в пальто, а вернулся без пальто, хотя день был холодный и дождливый, Потом на некоторое время щеки его слегка пополнели, и голодный огонь угас в глазах. Та Мария заметила исчезновение часов и велосипеда, повлекшее за собою снова некоторый расцвет жизненных сил. Кроме того, Мария знала, как он трудится, ибо ей было точно известно количество керосина, сжигаемого им за ночь. Работа! Мария отлично понимала, что Мартин работает, хотя его работа не совсем обычного свойства. Ее очень удивляло, что чем меньше он ест, тем усерднее трудится. Иногда, когда ей казалось, что Мартин особенно сильно голодает, она посылала ему с одним из ребятишек кусок свежего хлеба, нескладно маскируя подарок тем, что ему самому не испечь такого хорошего хлеба. Иногда она посылала ему миску горячего супа, мучить в то же время мыслью, имеет ли она право отнимать этот суп у своих детей, у своей, так сказать, плоти и крови. Мартин был преисполнен самой горячей благодарностью, ибо он знал по опыту, что если есть в мире истинное милосердие, то оно обитает только здесь, среди бедняков». Однажды, накормив детишек последними остатками провизии, Мария истратила оставшиеся у ней пятнадцать центов на галлон дешевого вина и угостила им Мартина, случайно пришедшего к ней за водой. Он выпил за ее здоровье, а она выпила за его. Потом она выпила за успех его начинаний, а Мартин выпил за то, чтобы Джеймс Грант поскорее явился и заплатил за стирку, Джеймс Грант был портной поденщик, который неаккуратно платил долги и задолжал Марии целых три доллара. И Мартин, и Мария пили вино на пустой желудок, и обоим оно быстро бросилось в голову. Несмотря на свое духовное различие, они оба были бедны и одиноки, и эта нищета, которая всегда умалчивалась, связывала их надежными звеньями. Мария обрадовалась, узнав, что Мартин бывал на зорских островах, где она прожила до 11 лет. Но она еще больше обрадовалась, узнав, что он бывал и на Гавайских островах, на которые она потом перебралась. Наконец ее восхищение перешло всякие границы, когда Мартин сообщил ей, что бывал и на Мау Мауи, маленьком островке, где она вышла замуж, на Кагулуи, где она впервые познакомилась с мужем, Мартин был два раза. Еще бы ей не помнить нагруженных сахаром судов. Она бывала на них, это был целый маленький мирок. А Вайлуку? Мартин и там побывал. Знавал ли он старшину плантации? О, да, он даже пропустил за его здоровье стаканчик виски. Так, предаваясь воспоминаниям, Они топили свой голод в кислом вине. Впрочем, будущее не представлялось Мартину слишком мрачным. Рано или поздно он добьется успеха и славы. Он уже чувствует их дыхание за собой. Еще немножко, и он сможет коснуться их рукой. Тут он стал пытливо вглядываться в худое лицо женщины, сидящей перед ним, вспомнил хлеб и суп, который она ему присылала, и ощутил порыв великой благодарности, желание облагодетельствовать ее. «Мария!» — скричал он вдруг. «Что бы вы хотели иметь?» Та с недоумением посмотрел на него. «Ну, что бы вы хотели иметь в данную минуту?» «Сема пара башмака для ребята». «Вы их получите», — объявил он. И она с благодарностью кивнула головой. «Ну, а еще чего-нибудь поважнее?» В глазах Марии мелькнула добродушная радость. Мартин шутил с ней, с ней, с которой уже давно никто не шутил. «Подумайте!» — сказал он серьезно, когда она открыла был рот, чтобы заговорить. «Хорошо!» — сказала она. «Я додумала. «Мене надо...» Большая дома, моя дома бесплатно жить. Не платить сема доллара каждую месяц. Вы его получите, — произнес он. И очень скоро. Ну, а самое ваше большое желание... Ну, вообразите, что я Бог, и что я все могу исполнить. Ну, говорите, ну, я слушаю. Мария помолчала минуту. «Вы будете пугаться!» «Нет, нет!», нет — засмеялся он. «Я не испугаюсь! В чем дело?» «Большая вещь!» «Ах, большая!» — предупредила она. «Ну ладно, говорить, Говорите!» «Хорошо!» — она глубоко вздохнула, как ребенок, который хочет и боится попросить. «Мене хочется ферма! Кроша ферма!» Много корова, много луга, много трава. Около Сан-Ляна. В Сан-Ляна живет моя сестра. Буду продавать молоко в Окленд, много монета. Джо и Ник будут пасти корова. Дэй пойдет в хорошую школа, Будет важный инженер остроить дороги. Да, хочется хорошая ферма. Мария умолкла и лукаво поглядела на Мартина. «Вы ее получите», — быстро отвечал он. Она кивнула и выпила за великодушного дателя, хотя и прекрасно знала, что никогда не получит обещанного. Но она была благодарна Мартину, заодно только желание обогатить ее, независимо от того, мог ли он или не мог исполнить свое обещание. «Нет, Мария». сказал Мартин. «Ник и Джонни должны пасти коров. Все мальчики будут ходить в школу круглый год в хороших, крепких башмаках. Это будет первоклассная ферма. У вас будет дом, конюшня, хлев, стойло для коров. У вас будут свинки, куры, огороды, фруктовый сад. Одним словом, все, что нужно. У вас хватит средств, чтобы нанять работников. Даже двух работников. И вам нечего будет делать. Вы будете воспитывать детей». А если вам подвернется хороший человек, вы выйдете за него замуж, и он будет смотреть за фермой. И, сделав все эти пышные подарки, Мартин отправился в ломбард и заложил свое последнее платье.